Шопер коза Стихотворение Евгения Шатуновского Ночь идет Не задевая По земле волочится Темнота стоит Такая же уж мадреть не хочется Заворота, поворота за По дороге напрямик На ровцу полным холодом вы Дай, груз зави, ведь Продавать на базар. Груз как налетел. налетел, чуть за роги не додел. Что тут было, не сказать. Расскажу вам, братья. Припух, коза, <смех> стала заикаться, плачет баба на вазу, жалко бедную козу. Баба ругается, шофер извиняется, говорит, я вас козу, я вашу козу на больницу навезу. Привезли козу в больницу, а больница не годится, тут больница человечевая, не только жли на больницах, а за Мы тут не летим совершенно во второй. Во ужасный крик. Вот. Все ушли обратно, а шофер шофер со вхождением не, неприятно. И не такого рода, там он лозом казабр, не даритем. Не доживешь по уходу, не доживешь там он лозом казабр, Ухода от даба, если он козёл.